«Ты не думаешь, что мы перебираем?» — спросил как-то Беристину Новикова. «Не слишком ли круто? Футуршок не случился бы, однако. И Сашка наш совсем распоясался. Отнюдь. С тобой же не случился. А они все же в привычной компании, в своем времени, и сколько уже за шесть лет повидали и пережили, что нашим фокусом их не потрясешь». Тем более, постоянные медицинские контроль и условия, не считая тренировок, вполне курортные. Учти, кстати, что начало века к футуршокам куда более располагало. Смотри сам. За девять лет от первого полета братьев Райт до Ильи Муромца и воздушных бомбежек автомобиль, танк, автомат, ядовитые газы, дредноуды, кино, радио. Что там еще было? Ну да, телевизор через три года появится». Мировая война, опять же, три революции, расстрел царской семьи из салонов Серебряного века в подвалы Лубянки, камергер в дворники, флигеля-дьютант в парижские таксисты. И, в общем, приспосабливались. Чем их еще потрясти можно? А офицеры разговаривали о своем. — И вы еще будете спорить со мной, господа? — спрашивал, любуюсь, перечеркнувшим небо млечным путем, Сугорин. Он лежал, опираясь спиной на свернутый матрас у откинутой боковины палатки, рассуждал неторопливо, будто на лекции в академии, прерываясь иногда, чтобы отхлебнуть пиво из пестрой банки. Очень ему оно от чего то понравилось с первых дней. Такого одновременного и секретного, именно секретного, господа прогресса во всех областях науки и техники быть не может, Прогресс происходит постепенно. Зародившись в одной области, изобретение или открытие распространяется на другие по определенным законам. Не буду останавливаться на деталях. Вы их сами знаете. А тут слишком много и сразу... Ну, и что из этого следует? А ничего, ваше высокоблагородие. Ваши разумные доводы смешны именно потому, что направлены против очевидности. Как известно, постановление Французской Академии про небесные камни... «Ну что мы с вами, армиуты серые, знаем о цивилизованном мире? Мы, как московиты четырнадцатого века, живем только своими заботами. Какой князь лучше, какой к свирепи, и почем на ярмарке соли жито?» Образованный поручик Элснер по неистребимой астзейской привычке говорил с русским, даже старшим по чину слегка поучающим тоном, сам этого не замечая. В то время как в Европе уже 200 лет существовали университеты, 300 лет парламенты, Данте написал божественную комедию, Васко де Гамма обогнул Африку, Бертгольд Шварц изобрел порох, ну и так далее. Я тоже удивлен, скажем, совершенством исполнения автомобиля Родж. А я, кстати, научился водить отцовский Рено в 16 лет. Но ведь и он на улицах Риги в начале ажиотаж и фурор производил». Или думаете, аэроплан с ротационным мотором «Гном Рон» менее удивителен? А что вы знаете об его изобретателе, устройстве и свойствах? В России, замечу, попутно. До своих двигатель пока не додумались. Мы все дикари, господа. Следует это признать. Каково качество особенно убедительно продемонстрировали за годы паскудной гражданской войны? Ты, э, Павел Карлович, немец, перец, колбаса и русской души не понимаешь. Пусть и живете вы, эльсерны. У нас с времен Ливонской войны. Наша душа, хоть и не умытая, но романтическая. И нам, видишь ли, скучно твои объяснения слушать. Ручик Давыдов сел на койке по-турецки, почесал волосатую грудь. Господин полковник желает сказать, что сочинители вроде англичанина Уэллса правы. И наши хозяева обзавелись машиной времени с помощью каковой и натащили сюда всяких удивительных штук из далекого будущего. Так, господин полковник? Сугурин возмущенно фыркнул, но промолчал. «Такой сюжет не нравится? Извольте другой. Француз Жюль Верн и роман «Пятьсот миллионов бегумы» там уж точно про наши дела. И господин Новиков также объяснились. «Давайте уже дальше пойдем, поручик», — вмешался Басманов. «Атлантиду вспомним. Оттуда наши соотечественники». Вот — Вот-вот, но пулеметы при этом у них от чего-то приспособлены под русский патрон образца восьмого года, или капитан Мосин тоже из атлантов произошел. — Скучно с вами, братцы! — Сугорин швырнул пустую банку в темноту. — Хотел я вам нечто действительно умное сказать, но теперь, Атандес, спите, пока по тревоге не подняли. Как-то утром Шульгин, внимательно следивший за успехами курсантов и отбиравший среди них наиболее способных, организовал занятия по специальным видам боя. После краткого теоретического вступления он продемонстрировал наиболее впечатляющие, одновременно вполне доступные приемы метания в цель десантного ножа. Обращение с Кэкэцусёги, специфическим инструментом нидзи, сочетающим в себе качество кинжала, абордажного крюка, копья, алибарды, аркана и прощи, а также использование сюрикена, заточной до остроты бритвы метательные звездочки. С безразличным выражением лица в расслабленной позе опытного картежника он легким движением кисти выбрасывал из специального футляра, сверкающие стальные пластинки, и они с тихим жужжанием летели над полем... Насквозь просекали фанерные щиты мишеней или срезали узловатые в палец толщиной ветки чахлых олив. Если придется, господа, так эта штука — скорострельная нагана. И бесшумно вдобавок. При некоторой жиловкости рук ваши действия могут остаться вообще незамеченными. Так что рекомендую научиться. Есть и другие подобные устройства, более, правда, современные. С ними я вас тоже познакомлю. «Человечество, должен вам сказать, за свою невеселую историю сумело придумать столько смертоубийственной гадости, что нынешние винтовки и пулеметы — что иное, как знак глубокого регресса». На удивленный вопрос одного из слушателей Шульгин с двусмысленной улыбкой пояснил, что поскольку целью любой войны является достижение определенной политической цели, будь то захват территории, низложение неугодного правительства или контроль за рынками сбыта, то использование массовых армий, огнестрельного или, упаси бог, химического оружия, есть не что иное, как признак интеллектуальной ограниченности лиц к таким средствам прибегающим. Вы же изучили историю войн, господа, и не мне вам напоминать, что с каждым веком и годом расходы на войну и количество жертв все больше, а результаты все мизернее. Ведь чем, к примеру, завершилась мировая война, а погибло на ней не меньше пяти миллионов, А взгляните на собственные судьбы. Сотни тысячи лучших сынов России сложили голову. И что в итоге? Даю вам слово чести. Две сотни по-настоящему умных и подготовленных бойцов в Москве и Петербурге через неделю поставили бы всё на своё место. Как-то даже обидно, господа. Сколько там было боевых офицеров, героев-юнкеров, вернув долгу жандармов, и что же? Какая-то Каплан стреляет в Ульянова и мимо. А если бы так... Успевший уже присесть на нагретый солнцем камень и закурить, Шульгин вскинул правую руку. Поясная пулеметная мишень, притаившаяся за кустиком белесой полыни, вздрогнула от серии жестких ударов. Девять стальных граненых стрелок пронзили толстую фанеру насквозь. Только крестообразные стабилизаторы не дали им продолжить бесшумный и страшный полет. Четыре из них торчали между воображаемых глаз левой фигуры, пять в районе сердца правой. «А всего-то и дел, господа!» Шульгин протянул зрителям продолговатый футляр пяти вершков в длину, похожий на рукоятку Маузера. «Как видите, вполне эффективно. Ночью на площади Финляндского вокзала. А были ведь еще и митинги с другими вождями. Так что прошу докуривать, и приступим к тренировкам!» Ночной штурм укрепленной позиции. Все как сотни раз до этого, на Западном, галицком, Кавказских фронтах. Две или три сотни штыков, довражеских окопов, шуршащая под локтями трава или липкая грязь, освещающие небо ракеты, три ряда унизанной шипами проволоки, на которой так страшно умереть под шквальным пулеметным огнем, когда еще не ранен даже. Но клочки вцепились в гимнастерку или шинель, прочная ткань не хочет рваться, а все пули летят только в тебя, даже если когда и мимо. Все точно так же, но есть разница». Под краем каски лоб сжимает упругий ремешок, на котором закреплен приборчик размером с дамский театральный бинокль. И сквозь него не ночь, а яркие зеленоватые сумерки. И на 200 шагов все как на ладони. Столбы, проволока, бруствер, головы часовых у пулемета, бугор-блиндажа, даже этикетки развешанных на заграждение консервных банок. Басманов и с ним еще 12 бойцов ползут, вжимаясь в землю. Уж ползать-то их учить не надо, германская научила. Достигают низкого самой земли натянутой проволоки. И не верится, что из-за копов их не видно. Вот же, не рукой подать. Но сдвинь на секунду приборчик с глаз, и глухая темень заливает все. Тучи низкие, моросит дождь. За спиной, заглушая легкий звон разрезаемой проволоки, начинает ежечасный плановый бесприцельный огонь-пулемет. Проходы сделаны. Целых пять двухметровой ширины. По внешним, обращенным к своим позициям, сторонам столбов. Густые мазки специальным составом, ярко светящимся в темноте, чтобы не сбилась с пути, вводимая в прорыв пехоты. И вот он, бруствер. Бесшумный и стремительный бросок вперед, прямо на головы напряженно всматривающихся в ночь часовых. Часовые, свой же брат-курсант... Новое, не совсем русское слово. Раньше были курсистки и только. Ничего не успевает понять, хоть и подготовка у них куда лучше той, что у красноармейцев, в чью форму для пущей ярости нападающих они сейчас одеты. Имитационный удар ножом под лопатку или спереди, снизу вверх, в солнечное сплетение. Градом, не жалея, тяжелые ребристые гранаты в двери блиндажей влево-вправо по траншее, опять же с броском гранаты за каждый поворот и с веером трассирующих пуль от правого бедра. Условленного цвета ракета в облака, позиция взята, путь свободен. И, не дожидаясь подтверждения, пехота пошла. Не пошла — не твое дело. Снова бросок вперед, ко второй полосе обороны. Там-то уже проснулись, забегали, громыхнул первый выстрел навстречу, но им по-прежнему ничего не видно. А автомат прицельно бьет на 200 шагов. Уж на 100 — точно. Граната летит на 40, штурмовая группа забирает сильно в сторону от потревоженного участка, и пока они там палят в белый, точнее, в черный свет, 12 остервеневших даже от игры офицеров перекатом через брустверь снова сваливаются в траншею. По паре гранат еще осталось. Пояса увешаны магазинами, 30 патронов в каждом. И все сначала как у Маяковского. «Сдавайся, враг, замри и ляг!» Уже на рассвете, когда зазеленел и заолел край едва видного за холмами моря, к сбросившему бронежилет и каску Басманову, обсыхающему на теплом ветерке, подсел вольно определяющийся Лыков, девятнадцатилетний, бывший правовед, имевший несчастье или чрезмерный оптимизм, вступить в полк за месяц до эвакуации Одессы. Господин капитан, извините, но мне кажется, что нас готовят к чему-то совершенно ужасному, несовместимому с понятием цивилизованного человека. А о чем вы, юноша? Вот эти приборы ночного видения – это же все равно, что убивать спящих. Противник ничего не подозревает, а мы видим его как днем, подползаем и ножом между лопаток. Не понимаю вас. А когда я с наблюдательного пункта замечаю в бинокль ничего не подозревающего противника на привале и даю команду батарея шрапнелью четыре снаряда беглых, это не то же самое? Или когда наша разведка в ночном поиске натыкается на минный фугас? Лыков, похоже, был поставлен словами Басманова в тупик. Он долго смотрел красивыми карими глазами на носки капитанских ботинок, теребил застежку ремня, пару раз вздохнул. «Не, мне кажется, здесь все-таки нечто другое. Вот так нельзя было использовать газы». «Знаете, вольно определяющийся, вам стоит подумать, не сменить ли пока не поздно профессию, хотя прокурору или судье тоже приходится решать сомнительные с точки зрения чистого гуманизма проблемы. Вы предпочли бы остаться висеть на проволоке вместе с половиной батальона? В Галиции я такого навидался». Утром полк штатного в две тысячи штыков состава, а вечером из него делают сводную роту, чтобы на завтра было кому попробовать еще раз. Но когда Лыков ушел, Басманов ощутил в словах юного идеалиста некую странную правоту. Будто и в самом деле изучаемое оружие и способы его применения в чем-то не соответствуют понятиям воинской чести. «Да ну, все это совершенная ерунда», — сказал он сам себе вслух и постарался забыть о странном разговоре. Предпочел порадоваться, что на третьем году дикой бесчеловечной войны остались еще такие вот вольно определяющиеся, с нормальной человеческой душой. Но какая-то заноза от разговора все же осталась. Подполковник Сугорин, освобожденный по возрасту от наиболее «крутых», как выразился Шульгин, тренировок, имел время для стратегических размышлений результатами которых и поделился на очередных посиделках у костра, листая при этом карманный, но очень подробный атлас мира берлинского издания 1914 года. «Насчет отвоевания Южной Африки у англичан, конечно, чушь собачья, господа. А вот вариант куда более реалистический». Он ткнул пальцем в карту Южной Америки. «Район в верхнем течении реки Парагвай. Вот весь этот кусок вдоль границы с Боливией». Места довольно благодатные, приличный климат, много свободной земли. Подняться вверх полоплатья, отхватить лоскуток с половины Франции и живи. Мобилизационные возможности Парагвая, тысяч сорок полуграмотных метисов и неграмотных индейцев с винтовками времен Турецкой войны 77 года. С тысячонку таких, как мы, и воевать там долго будет некому. Да и то, если не подкупить тамошнего президента самым российским образом. — Кто желает поспорить, господа? — Недорого возьму. Ужин на всех в лучшем ресторане Асуньсиона. — Если таковой там вообще существует, — выразил легкое сомнение Мальцев, но пари принял. — А я, господин полковник, тоже предлагаю спорить. — Вмешался неугомонный Эльснер. — Если нашим нанимателям в самом деле нужна свободная земля под удельное кнечество, так мой вариант не Парагвай, а Аргентина. Климат там еще лучше, куда ближе к отечественному и владение выйдет попрезентабельнее. Воевать же нам все равно с кем. Итог заранее известен. Если не вмешаются великие державы, слегка поправил его поручик Давыдов, а сие уже не наша забота, на то начальство есть. Так спорим? Дня через два произошел случай, многими почти незамеченный, но кое-кому давший новую пищу для размышлений. Как уже говорилось, все курсанты проходили подготовку в вождении автобронетехники, в том числе и мотоциклов, кроссовой одиночки и тяжелого с коляской, вооруженного пулеметом. Шульгин считал, что езда на мотоцикле имеет не только утилитарный, но и некий высший смысл, как средство воспитания бойца нового психологического типа. С ускоренной реакцией, умением принимать мгновенные решения в нестандартных ситуациях и многими иными полезными качествами. Большинство офицеров и басманов в их числе элементарным навыкам обучились быстро, то есть довольно спокойно могли вести мотоцикл по дороге и не слишком пересеченной местности на скорости 40-50 км в час. Однако нашлось десяток по-настоящему талантливых учеников-фанатиков двух колес и скорости, в основном из тех, кто и раньше умел водить «Индианы» и «Дуксы». Одним из таких спортсменов и был штаб-ротмистер Сумского гусарского полка Барабашов. О нем Шульгин, почти не преувеличивая, говорил, что если этим парнем подзаняться всерьез, то через полгода вполне можно выставлять на первенство Союза. И как раз он-то, проходя узкий и крутой серпантин, не удержал свой иш на дороге. На стокилометровой скорости мотоцикл подпрыгнул на выбоине, сделал свечку, отчаянно взревел мотором, плавно переворачиваясь в воздухе, и рухнул на каменистую тропу. И все это под взглядами Басманова и еще двух десятков человек. В клубах пыли человек и мотоцикл вначале кувыркались вместе, потом порозень. «Амба!» — выдохнул кто-то рядом с Басмановым. «Отъездился!» Действительно, при виде тела с размаху ударившегося об землю, а потом отброшенного еще на два десятка метров, и сейчас лежащего, раскинув руки среди острых камней, что-то другое сказать и подумать было трудно. После мгновения замешательства курсанты кинулись, обгоняя друг друга к месту происшествия. Но поставленный как раз на такой случай робот, зорко наблюдавший с холма за трассой, оказался проворнее. Лавируя между обломков скал, его дочь пронесся по косогору, затормозил у ног ротмистера не подающего признаков жизни, и еще через пару секунд вновь помчался, подобрав пострадавшего в сторону санитарной палатки. Шульгин, сам участвовавший в кроссе, вылетел из-за поворота, увидел толпу на дороге и сразу все понял. Сбросил газ, приостановился, коротко бросил кто, и, получив ответ, рванул вслед за доджем. Барабашов лежал на кушетке, запрокинув голову. На покрытом пылью лице кровь была почти незаметна. Робот, исполняющий роль фельдшера, только что защелкнул на его руке браслет гомеостата. Шульгин, задернув полок палатки, бросил на пол шлем и перчатки. «Никого не пускать!» — приказал он второму роботу и наклонился над ротмистером. Желтый цвет почти полностью покрывал экран гомеостата. Только узкий зеленый лучик пересекал его, показывая, что человек еще жив. Диагноз был ясен Шульгину без всяких исследований. Перелом основания черепа, возможно, также множественные повреждения внутренних органов, не считая переломов конечностей. По всем признакам в нормальных обстоятельствах не жилец Но раз зеленый сектор еще светится, гомеостат его вытянет с того света. Механизм действия прибора был Шульгину абсолютно непонятен. Какой-то внутриклеточный резонанс, субатомная активация реликтовой регенерации. Но в эффективности браслета он не раз убеждался на практике. Потому и сказал собравшимся у палатки офицерам. — Что вы паникуете? Никогда с коня не падали? Кто там на отсутствие попа сетует? Надо будет, я сам не хуже попа, за упокойную службу прочитаю. Только, к вашему сведению, в ближайшее время погулять на поминках не придется. И отмены занятий на предмет похорон тоже не будет. Полчаса перекура и вперед. Что касается Барабашова, то имеет место контузия и несколько царапин. Вечером, в крайнем случае завтра утром, будет в полном порядке. «Вопросы есть?» Так и получилось. Утром ротмистер, сияя, как новый пятак, по случаю трехдневного освобождения от тренировок, появился в своей палатке. До обеда валялся на койке, а на обеде рассказывал всем желающим, что стукнулся здорово, и минут пятнадцать ничего не соображал. Однако оклемался быстро. И вот, господа, какое везение! Поскольку камням прокатило, а хоть бы что... «Точно такой случай был на Западном фронте. Там у Корнета Савкина снаряд прямо под брюхом коня разорвался. Мы его с дерева снимали. Нет, не коня, самого Савкина. И в чем весь цирк? Сам Целеханек, а штаны и гимнастерка Фить исключительно в одних подштаниках висел». «И вы мне снова станете говорить, что никаких чудес?» — спросил у Басманова Сугорин, когда они отошли от жизнерадостного ротмистера. Голову на отсечение. В смятку разбился Барабашов. Я ж своими глазами видел, какой он был, когда сержант его машину укладывал. Покойник натуральный. Руки и ноги болтались, шея свернута. Будто я покойника от контуженного не отлечу. — Ну и что? — отмахнулся Басманов. — Чего только сгоряча не померещится. — Ну вот же он, покойник, живехонек. Хотите сказать, у наших отцов-командиров есть еще и живая вода? Ну и слава богу, хотел бы верить... «Глядишь, и нас с вами обрызнут при случае! фу фу Басманов сплюнул через плечо три раза и перекрестился. «В этом смысле оно, безусловно, так!» — согласился Сугурин. «Однако удивляюсь вашему э, некритичному подходу к действительности. Не знаю, что там дальше будет, но предпочитаю заблаговременно составить собственное мнение. Глядишь, настанет момент, когда и пригодится...» «Нет, полковник, вы что, действительно считаете этих господ э, кем?» «Чародеями, колдунами, в самом деле гостями из будущих времен, или, как говорил я в прошлый раз, в шутку, разумеется, замаскированными атлантами? Не знаю, не знаю. А в том, что здесь дело нечисто, уверен на все сто. Наблюдайте, Михаил Федорович. Может, и вам что-то откроется. Наконец, Шульгин с Берестиным признали, что для начала, пожалуй, хватит. Если против настоящих профессионалов конца века посылать свою гвардию было бы и рановато, впрочем, еще как сказать, то против не только Красной, а вообще любой армии нынешнего мира запросто. Вооружение плюс боевая подготовка делали их силой, противопоставить которой на земле было некого и нечего. Да и на вид бывшие белые офицеры разительно изменились. Специфические тренировки привили им совершенно иную осанку, походка стала пружинисто-скользящей, Движение вне боя замедленно, плавными, рациональными в каждом жесте, даже рисунок мышь стал другим, чем у спортсменов начала века, и лица тоже поменялись. Дочерно загорели под солнцем, скулы обтянулись, взгляд приобрел постоянную настороженность, цепкость, и вообще в каждом отчетливо проявилось нечто волчье. Сдержанной мимикой, короткими улыбками, массой неуловимых деталей. Почти каждый напоминал героев тех самых боевиков, что с таким удовольствием смотрели. Новиков даже занес этот факт в свой дневник. В батальоне теперь можно было найти аналоги Юла Бриннера, Стива Маккуина, Сталлоне и других мастеров стрельбы и мордобоя. Феномен вполне понятный. Когда в 62-м по экранам прошла великолепная «семерка», уже через неделю полсоюза ходила, одевалась и стриглась под Криса. Стиль речи у офицеров и то стал не совсем русским. Сказалось общение с инструкторами, да и Шульгин с товарищами разговаривал не совсем на чеховско-бунинском языке. Проходя перед выстроенным для последнего смотра батальонов, Воронцов тихо сказал Новикову. «Правильно я Антону ответил. Что мне твои роботы? Пострашнее роботов найдутся. Не боишься таких в Россию запускать?» «Уж как-нибудь не Тухачевских, Белокунов и прочих латышских стрелков. Небось, русских детей и стариков шашками рубить и газами травить не будут. Но ну, может, шампалами поощут кое-кого. Так АКМ шампала короткие. А на фронте, как говаривали мы с товарищем Сталиным, немцы хотели получить истребительную войну, они ее получат. Смотри, командир, мое дело морское». Объявив об окончании курса первоначальной подготовки, по строю прокатился легкий шум, не то удивительный, не то радостный. Берестин добавил, что вместо приема присяги каждому будет предложено подписать контракт. И тут же он и зачитал. На слух Басманов воспринял его как вполне подходящий. Срок службы один год с возможным, но и не гарантированным продлением. Плата за службу по должности — Ну и для рядовых, по любым меркам, генеральская, плюс доплата за последний чин в русской армии. Множество всяческих льгот, включая выходное пособие после окончания службы и бесплатный проезд в любую точку земного шара. Страховка на случай ранения или смерти. И даже право не выполнять приказ, противоречащий обычаям ведения войны и принципам офицерской чести. На фоне всего этого вполне невинным выглядел пункт обязуясь и даю слово чести служить в любом указанном командовании месте, стойко переносить тяготы и лишения. В случае нарушения любого из пунктов контракта и совершения поступков, противоречащих его духе и букве, подлежу немедленному увольнению без пенсии, вышеперечисленных льгот и вознаграждений». Учитывая размер жалования и прочие блага, волонтеры сочли этот пункт вполне справедливым. Затем Шульгин вручил каждому форменные береты. Он все-таки решил не заниматься плагиатом. И цвет выбрал ни в одном роде спецвойск неиспользуемый. Светло-шоколадный с трехцветным эмалевым щитком-кокардой. И, наконец, вознаменование торжественного события был дан банкет. В ресторанном зале первого класса на пароходе в полном составе волонтеров, хозяев и пассажиров, к которым Басманов отнес женщин и еще каких-то непонятных людей в штатском, немолодых, профессорского вида. Но, конечно, главными здесь были дамы. До этого вечера офицерам лишь изредка удавалось видеть их соблазнительные фигуры, когда они прогуливались по солнечным и шлюпочным палубам, да время от времени катались на яхте в примыкающей к лагере бухте. Такие моменты все имеющие бинокли, прицелы и прочую оптику без специальной команды безошибочно захватывали цель и сопровождали ее до последней возможности. В довершение всего каждый офицер получил от фирмы сюрприз – полный комплект российской парадной формы. Так что вечером зал, без того роскошно убранный, сверкал с золотыми и серебряными эполетами, погонами, аксельбантами, поскрипывал сто рублейовыми шуваловскими сапогами. Звенел шпорами, словно георгиевский зал зимнего дворца в дни царских приемов. Женщины же очаровательные сами по себе и стократ для офицеров вообще не видевших приличных дам целую вечность, одетые в сногсшибательные туалеты, эффектно причесанные, талантливо накрашенные, имели успех, какого никто из них, за исключением разве Сильвии, и представить себе не мог. Не зря они разучивали соответствующие времени танцы. Сказал бы кто той же Наталье Андреевне, что за один только вечер ее будут приглашать на вальс и мазурку природные графы, бароны, один настоящий князь Рюриковой крови, лейб-гвардии Драгунского полка, ротмистер Стригин, флигель-адъютант Его Величества. Уж если сказка, так сказка, сон, так сон. Да и к офицерам словно вернулось давно забытое прошлое. Не ко всем, конечно. Рейнджеры из прапорщиков военного времени — Подпоручиков, ускоренных выпусков, ротных и полуротных командиров, богом забытых номерных полков вообще никогда в жизни не видели ничего подобного. Ни приборов на шесть хрусталей, ни заливной осетрины котлеток котлеток Деваляй, шампанского Клико и Мум и коньяка Эноси, да, наконец, пресловутых и на века прославленных северянином и маяковским ананасов. Потому как, вопреки коммунистической пропаганде, царский обер-офицер мирного времени получал раза в три меньше квалифицированного рабочего и ел досыта не каждый день. Так что незафамильные имения и особняки в центре Петербурга и Москвы большинство из них ходили в отчаянно безрассудные психические атаки, столь колоритно изображенные в Чапаеве и в хождении по мукам. Но зато сейчас, пусть хоть на краткий миг, любой из них мог почувствовать себя настоящим аристократом и хозяином жизни. Пусть даже те, о ком сказано выше, рабеясь, стесняясь, в обществе блестящих, увенчанных, забытыми уже вензелями на погонах и полетах боевых друзей, скромно теснились за дальними столиками, не рискуя приблизиться к царственным дамам. Но даже они могли сполна насладиться восставшим, как город Китиш, извод уголком России, которую потеряли. А ведь на самом деле, пусть никто об этом пока не подозревал, именно они, выпивающие, танцующие, смеющиеся или грустящие на этом, может, первом, а может и последнем балу, научившись тому, чего, кроме них, на всей планете не знал и не умел пока никто, Прикоснувшиеся не только к новой технике, но и к новому стилю мышления и поступков, именно они, первые офицеры армии, которой только предстояло появиться, оказались сейчас кандидатами в новую аристократию новой России, которая возникнет при одном маленьком, но необходимом условии. Если удастся, довольно-таки бредовый с точки зрения исторического материализма план. А Волгало, между тем, пока гремел музыка и звенел бокалами банкет, 15 узловым ходом возвращалась к босфору